Эпилог. Смотрите, вот его головка. Врач повернула к нам с Сашей монитор аппарата УЗИ. О, а это ушки уже. Не смог сдержаться я. Саша задержала дыхание и всмотрелась с трепетом в экран. Ну что, вы, Руслан Сергеевич, ушки у нас будут только на 20-й неделе, на полном серьёзе сообщила врач. "Разве?" выдохнула Сашка испуганно. "Правда будут ушки?" Будут, Саша, усмехнулся я, но не сразу. Врач улыбнулась. Ну почему же? Случаи внутриутробного оборота известны и считаются нормой. Правда? удивился я. Вполне, но мамы ничего не ощущают. Вы даже не узнаете, что ваш ребёнок тренируется не только двигаться и сосать пальчик, но и оборачиваться. Такая у них нелёгкая задача. Поверьте, им сложнее. Саша протяжно вздохнула, стараясь изо всех сил быть врачом, а не счастливой будущей мамой. Но тут к кушетке подошел Миш и внимательно взглянул сначала на экран, потом на Сашин еще небольшой животик. Хороший такой, заключил довольно в итоге, и залез ко мне на колени. Когда мы сказали ему, что в нашей семье ожидается прибавление, Мишка стал более орущным. А ну и понятно, ему хотелось подтверждения, что его не станут любить меньше. И мы с Сашей старались в любом случае уделять ему внимание. Он по-прежнему ездил со мной на работу или сопровождал Сашу в приюте. Особенно был рад, когда удавалось подцепить там какую-нибудь простуду и побалеть под ещё большим присмотром и с удвоенной заботой. Саша боялась, но Алекс оказался прав. Стоило дать ей время, и что уж там, изо всех сил повиливать хвостом, забросить работу ещё больше. Быть рядом с ней и Мишкой, и уже через несколько дней она объявила, что хочет оставить ребёнка. Но тут и Миша играл не последнюю роль. Сашка призналась, что привязанность ребёнка ко мне и моя забота о нём впечатляла её с первого дня знакомства. Вот так неожиданный подкидыш в итоге смягчил моё резюме бывшего ликвидатора, превратив меня в кандидата на заботливого отца. Можете одеваться, убрала врач датчики и протянула мне салфетки. Я сама попыталась отобрать у меня Саша инициативу, но я не позволил. Ты уже можешь папу набрать, принялся бережно вытирать ей живот. Он просил сразу позвонить. Не горит, закатила Сашка глаза. Ну, когда не знаешь, что там у тестя ещё интересного в сарае припасено, лучше выполнить его просьбу и позвонить сразу, как он убедительно требовал. Улыбнулся я. Давай, я хочу, чтобы ты ему похвасталась ушками. Сашка смущённо прыснула и покачала головой. "Дурдом". Но спорить не стала. "Пап, привет. Да, всё хорошо. У нас мальчик, говорят. Ну ещё не точно. Да откуда ты знаешь про ушки?" "Действительно, откуда?" фыркнул я себе под нос. "Наверное, ты замужем за мужем заоборотнем". "Нет, но у Зи ушек не было", хмурилась Саша, усевшись на кушетку. А правда бывает? Что-то ей Александр Васильевич еще говорил, а я стоял и смотрел на свою серьезную докторку, кусавшую губы. Нет, я не питал иллюзий, что будет легко успокоиться насчет того, что у твоего ребенка периодом будут уши и хвост. Ей будет не просто, учитывая, что до недавнего времени ее мир казался совсем другим, а моего не существовало. Но, возможно, будут проблемы и после рождения сына. Я знал, что всякое бывает, но мы всё это обязательно преодолеем. Саша убрала мобильный и подняла на меня взгляд. Папа сказал, что лучше начать привыкать к кошкам уже сейчас, улыбнулась смущённо. У тебя столько ушек в семье, протянул я ей руку. Что не будет шанса не привыкнуть? Это точно, сжала она мою ладонь крепче. Бери мишку и поехали домой. Поехали. Я притянул Сашу к себе и поцеловал в макушку. Определённо, мы совсем справимся. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читали Наталья Фролова и Григорий Андряй.